Как может пропасть народ? Ошалели они, это ясно. Но никогда я не поверю, что у немцев это в крови. Я, кажется, антрополог, расистом меня не сделаете. Вы-то кто? Немка или австралийка? А я вами восхищаюсь, понимаете, восхищаюсь. Немцы опомнятся. Если не через год, то через десять обязательно опомнятся. Будут работать, философствовать, музицировать. Тогда вспомнят и таких, как вы. Я понимаю, вам обидно, что сейчас вас мало, но это в начальной школе учат. Можно солдат потерять, только не знамя. Я не коммунист, формация другая, но я знаю, что вы коммунистка, а это побольше, чем то, что вы немка. Происхождение вы не выбирали, а это выбрали. Я в Иисуса Христа не верю, мамаша моя верила». Но когда я о мучениках читаю, это и на меня действует, я вас спрашиваю, кто теперь способен пожертвовать собой ради идеи? Пожалуй, только ваши единомышленники. Смотрите, не поддавайтесь меланхолии, вы еще понадобитесь там. А теперь, Мари, вам постелит, и грелку нужно в кровать. Здесь собачий холод. Дюма говорил ворчливо, похтел трубкой. От его сердитого, доброго голоса Анне полегчало. Она быстро уснула. А утром ей казалось, что вчера перед тем, как уснуть, она плакала. Дюма на прощание ее обнял. — Вы поосторожнее себя берегите. Она забежала к жиле, где прятала форму серой мыши, и вечером танцевала с эсэсовцем. На следующий день она просидела шесть часов в кино на Елисейских полях. Ей не везло. Она готова была отказаться от задачи, когда на пятый день танцев, флирта, ужинов, лихорадочных поисков ее познакомили с капитаном Колле, который числился заместителем Шеллера. У капитана были голубые и трогательные глаза, очень близорукого и рассеянного человека. Анна была... Необычно возбуждена, требовала шампанского, то смеялась, то доверчиво сжимаю руку Колле, шептала. «Я так счастлива, что вас встретила. Я очень одинока в Париже. Я не солдат, как вы. Я слабая женщина. Мне здесь страшно. Чего вы боитесь, бомбежек? Нет террористов?» Их нечего бояться, они поджали хвост. Еще несколько операций, и вы забудете, что они существовали. Подполковник Шеллер умеет с ними разговаривать. Он, наверное, герой. Я так хотела бы его увидеть. Он кажется не молодой. Осторожно, Коллер смеялся, я ревнивый. А Шеллер еще может соблазнить любую девушку. Если мы с вами подружимся, я вам его покажу. Этот ценитель красивых женщин, гаванских сигар и бургундского вина. Он каждый день обедает у Жана, только потому, что там замечательные вина, а...» Анна сделала гримасу. «Я тоже ревнивая. Я не люблю мужчин, которые способны ради вина забывать о женщинах. Право, капитан, я предпочитаю вас». Глава 23 «С Новым годом, господин Пепе!» — торжественно произнес Ваше. Он был в черном пиджаке, крахмально-воротничок, галстук бабочкой. За столом, кроме Пепе, сидели старая экономка и Мари. Ваше был рад, что у него в такой вечер гости. Старался улыбаться и усердно наливал шампанское. Богатство — чепуха, поверьте старому человеку. Я думаю, что и слава не слаще. Сегодня забрасывают цветами, а завтра в тебя плюют. Счастье в спокойствии. Я желаю вам спокойствия, господин Пепе. Экономка покачала головой. Вы забыли, что такое молодость, господин Ваше. Это вечером хочется спать, а не утром. «Поглядите, какая жена у господина Пепе! Вот вам счастье! Позвольте выпить за ваш прочный союз!» Мари застеснялась, и, как всегда с ней бывало, от смущения начала смеяться. Она подняла стакан. «С Новым годом, Пепе!» «Да, и Мари теперь называла его Пепе!» Только в редкие минуты, когда они оставались вдвоем, целуя его с лихорадочной страстью, она шептала «Жано! Мой Жано!» Почему парижского парнишку, который не уезжал дальше Фонтенбло, назвали испанским именем? Это было прошлой зимой. Они только начинали работать. Жак собрал четырех товарищей, никого из них он не знал, И увидев Миле, спросил, ты испанец? Все засмеялись. А Миле превратился в ПП. И только звали его на французский лад. Не Пепе, ПП. Ваше все же помнил, что такое молодость. Он видел, как смотрят друг на друга ПП и Мари и когда кончился ужин, не стал их удерживать. «Мы с вами еще посидим», — сказал он экономке, — «а наши гости устали. Отведите их в мою спальню, я буду сегодня спать в кабинете». От шампанского у Марии кружилась голова, было почему-то очень весело. Как только экономка ушла, Мария начала безудержно смеяться. Посмотри на кровать. Ты когда-нибудь спал на такой кровати? Посмотри, это ангел? Нет, это амур. Все равно с крылышками. Ужасно смешно. Это не кровать, это трон. Мне приснится, что я английская королева. А, по-моему, похоже на катафалк. Мария перестала смеяться. Ты знаешь, я боюсь этого доктора. У него стеклянные глаза. И он не говорит, а скрипит. Настоящая синяя борода — Его нечего бояться. Раз Жак сказал, значит, можно спокойно спать. Жак абсолютно все понимает. Наверное, он до войны работал в Юма. Я еще не встречал такого умного, кроме Лежана. Какая обида, что его тогда взяли. Тюрьму ведь эвакуировали до немцев. Если он на юге, там все-таки легче французы. Какие они французы? Раймона они выдали Бошу. Я даже не знаю, кого я больше ненавижу, милицию или гестаповцев. Если бы мне сказали убрать Дорио, я бы... я бы был счастлив. Конечно, Шеллер, это тоже хорошо. Ты знаешь, что они сделали с Антуаном? Ему удалось переслать записку. Четыре дня пытали, Шеллер его жег электрическим утюгом. Я думал, сегодня, но сегодня он дома. «У этого негодяя семья. Четыре вечера он проводит с семьей, сочельник под Новый год, рождение его супруги и страстная пятница. Ты понимаешь, какая это свинья. Я боялся, что он может сегодня перепиться, завтра не придет, но Жак сказал, у него это точно как по часам». Как только они вошли в комнату, Мари скинула туфли, начала раздеваться. Теперь она сидела, полураздетая, на высокой огромной кровати поджав тоненькие ноги, как ребенок. Она думала о самом страшном. «Что будет завтра?» А Пепе был весел, возбужден. «Ты понимаешь, какая ты удача? Я ведь не думал, что удастся встретиться. Это Жак устроил. Он сначала спросил, не хочу ли я встречать Новый год с товарищами, а потом, — говорит, — тебе лучше отдохнуть, Я объяснил, что можно здесь с тобой. Вот это повезло». И хорошо, что доктор отпустил. Пари. А ведь теперь можно сказать по-настоящему с Новым годом. Погоди, не так. Да я тебя поцелую.